Хроника жизни первого человека Однажды нога первого человека Дарабо опухла, и из внутренней части голени появился мальчик, а из внешней вышла девочка. Из мифа народа Нанди. Современная наука предполагает, что биологический вид Homo sapiens происходит из Восточной Африки. Именно здесь, в центральной части долины Рифта, где-то на территории Южной Эфиопии, Кении или Танзании, много тысячелетий назад родился первый человек, генетическое и физическое строение которого в целом соответствовало современному. Исследования генетиков, проведенные в последние десятилетия, позволяют воссоздать пути первых миграций людей по планете. В мужском геноме была обнаружена так называемая Y-хромосома – неизменно передаваемая от отца к сыну таким образом, что генетический и географический путь предков каждого мужчины на Земле можно проследить вплоть до гипотетического общего прародителя. Его иногда называют Y-хромосомным Адамом. В то же время у женщин примерно ту же функцию выполняет так называемый митохондриальный ДНК, позволяющий взять след происхождения по материнской линии, размотав клубок, плоть до нашей всеобщей прабабушки, митохондриальной Евы. Эта милая пара, как полагают, проживала в высоких травах восточноафриканской саванны примерно 200 тысяч лет назад. Оба наших первопредка были чернокожими. Согласно известному правилу Глогера, уровень пигментации кожи человека зависит от тепла и влажности окружающего климата. Так что жившие в Африке первые люди должны были обладать темной кожей, насыщенной пигментом, как и сегодняшние африканцы. В то же время монголоидные и европеоидные обладатели светлой кожи растеряли свой пигмент в ходе тысячелетий, проведенных вдали от яркого солнца, в умеренных широтах. Но это случилось значительно позже эпохи первых людей. Лишь спустя 100 тысяч лет после генетических Адама и Евы их потомки вышли из Африки, чтобы отправиться в свое великое путешествие по планете. Как именно человек расселялся по африканскому континенту, наука тоже может предположить с большой долей достоверности. К сожалению, археология в Африке еще не так сильна открытиями, как в Европе или на Ближнем Востоке. Однако на доисторические передвижения предков должны указывать климатические условия, позволявшие им заниматься тем, что составляло суть жизнедеятельности в каменном веке – охотой и собирательством. Примерно 40 тысяч лет назад, в результате очередного изменения солнечной активности, климат в Африке, никогда не отличавшийся низкими температурами воздуха, начал быстро теплеть и терять влажность. Климатические процессы вызвали резкое увеличение площади тропических пустынь Африки. В Калахари и сахаре стало по-настоящему сухо. В то же время пояс влажных экваториальных лесов сузился, а затем разорвался на востоке, образовав широкий проход по плодородным плоскогориям, с помощью которого человек мог пересечь экватор с юга на север или обратно и выйти на широкие просторы саван В этот период человек совершенствует каменные костяные орудия, учится плести первые корзины и обжигать глиняную посуду. В Африку приходит неолит – новый каменный век. Засушливый период растянулся надолго. Изменения к лучшему начались только примерно 12-13 тысяч лет назад Окончание последнего ледникового периода, ознаменованное в умеренных широтах вымиранием знаменитых мамонтов и других крупных травоядных В Африке выразилось в повышении уровня влажности и росте земель, пригодных для расселения человека Спустя всего лишь пару тысячелетий, для древнего человека не срок После начала этого влажного периода Сахара по-настоящему зацвела Редкие оазисы превратились в плодородные долины, по ним потекли широкие полноводные реки, а крупнейшее озеро Центральной Африки Чад увеличилось в размерах почти 8 раз. Все это позволило неолитическому жителю Африки довольно быстро заселить Сахару, которая по своему климату теперь не отличалась от родной для него саванны. Но главное для африканцев заключалось, вероятно, даже не в этом. Сахара перестала быть препятствием для контактов и взаимного культурного обогащения жителей Африки и к югу, и к северу от нее. Они получили возможность обмениваться открытиями и достижениями. Они начали общаться. Так что, когда примерно 7-9 тысяч лет назад в регионе плодородного полумесяца, включающего Переднюю Азию и Долину Нила, люди нашли способы возделывать первые зерновые культуры – пшеницу, ячмень, проса и домашний скот – Эти новейшие технологии того времени довольно быстро распространились по Африке к северу от экватора. Кофе – тоже исконно африканская культура. Секрет этого напитка был раскрыт местными жителями области Каффа на западе нынешней Эфиопии. Местные по убеждены, что лучший кофе на свете варят, конечно, в Каффе. В саваннах и на лесных полянах Западной Африки были посажены человеком первые в этом регионе сельскохозяйственные культуры. Так домашний ямс, по сей день весьма распространенное кушанье в Западной Африке. Дикий рис, не тот что в Азии, но тоже очень вкусный. Различные виды проса и масличную пальму. Так что стереотипное убеждение в том, что древние африканцы жили исключительно промыслом падающих с неба бананов и манго, ни в коем случае не соответствует действительности. Тем более, что ни бананы, ни манго, как это ни удивительно, не являются местными культурами и были завезены в Африку сравнительно недавно. Итак, 6-7 тысяч лет назад на территории Сахары, в долине Нила и на западе Африки, Человек уже вовсю переходил от утомительной охоты к менее подвижному, но более питательному образу жизни, основанному на земледелии и скотоводстве. Тогда же он начинает и творить. Разноцветная наскальная живопись в Сахаре не перестает поражать мастерством картин и разнообразием сюжетов. Авторы этих полотен уже строили дома из банка, в смеси глины с соломой, использовали сложные инструменты, знали обработку меди на огне, жили организованными общинами и практиковали религию. Они путешествовали на сотни километров по своей великой родине, контактируя не только с соседями африканцами, но и с народами Передней Азии. Шесть тысяч лет назад, в то время как в Европе и Америке люди еще жили охотой и сбором грибов, человек Сахары стоял на пороге создания первой цивилизации на Земле. И именно ему было суждено основать ее.